они провозглашали триумф закона над силами революции. Между прочим, все это очень действовало на нервы Герра Шефера. Положение, в котором он оказался, было неприятным. Быстрое и эффективное объявление военного положения. Потом драматичное появление солдат Смеца, простреливших шины его автомобиля. Все это сорвало тщательно составленные планы Шефера и его друзей –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 неведущую дисциплины, которая разбежалась при первом же настоящем испытании. Это сброд, мрачно произнес Гершфер, облизывая потрескавшиеся губы. Свиньи! Никакой строевой подготовки, никакого порядка, никакой дисциплины. Оборванцы командос разъезжают по всему Вельду. Ах, если бы у них был хоть один прусский сержант-инструктор. Шефер невольно выпрямил спину.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 Тип поселения у скотоводческих народов Южной и Восточной Африки. Кольцевой планировки, обычно укрепленная изгородью. В центре – загон для скота. Конец примечания. Ксы, тянущиеся вдоль дома с двух сторон. Солнце уже садилось. Красное и яростное расплывшееся пятно на горизонте. А в открытых дверях стояла женщина и смотрела в сгущающиеся сумерки. гер Шефер натянул шляпу на глаза пониже –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 то обнаружил, что его ждет Хеншель. Это был англичанин со злым, ничего не выражающим лицом, похожий на мелкую крысу, опьяненный звонкими лозунгами и фразами. Именно с такими людьми Шеферу приходилось работать, и он хорошо знал этот тип. Хеншель безумолку болтал, понося капиталистов, богатеев, которые жиреют за счет бедняков, говорил о несправедливости шахтной палаты,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 В нем снова пробудилось любопытство, и он напрямую задал ей вопрос. «Кто она по национальности?» «Фламандка!» Миссис Хеншель резко произнесла это слово, а затем прошла в дом, оставив Гера Шефера обеспокоенным и смущенным. «Фламандка!» «Вот в чем дело!» «Фламандка!» Его мысли забегали взад и вперед, от болотистых равнин Бельгии к выжженным солнцем,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 ту драматичную историю преступного нарушения правил гостеприимства. Сисару, бегущего от своих врагов, женщину, стоящую у входа в шатер, и Аиль, жену Хевера Кеннета. Примечание. Сисара персонаж библейской книги Судей, военачальник и авина царя Ханаана. Иаиль, жена Хевена Кеннета, убила Сисару спрятав его у себя в шатре, а потом вонзив ему в висок кол при помощи молотка. Конец примечания. Звучно своим низким голосом, сильным фламандским акцентом, с глазами сверкающими так, как, возможно, они сверкали в те древние времена у израильтянки, она произнесла с торжеством. «Вот день, в который Господь предал врага моего в руки мои».